Страница 247, глава 5. Кондратий Федорович Рылеев. 1795 по 1826 год. Одним из виднейших деятель декабристского движения и крупнейшим поэтом-декабристом был Рылеев. За короткий срок своей литературной деятельности с 20 по 25 год он создал ряд художественных произведений, занимающих одно из первых мест в истории русской гражданской поэзии. Стихи Рылеева наряду с политическими стихотворениями Пушкина и комедией Горя от ума Грибоетова явились лучшим выражением общественных идеалов поколения дворянских революционеров и стали для декабристов средством пропаганды их политических взглядов. Участник восстания 14 декабря 25 года Релеев жизнью заплатил за попытку осуществить На практике те идеи, которым он служил своим поэтическим творчеством. Жизнь и деятельность. Кондратий Федорович Рулеев родился 18 сентября по новому стилю 29 -го, 1795 -го года в селе Батови. Петербургской губернии. Отец Рылеева, мелкопоместный дворянин, человек крутой, вспыльчивый, был деспотичен в отношении к семье и крестьянам. О детстве у Рылеева сохранились безрадостные воспоминания. В суровой обстановке проходили и годы учения – Шестилетним мальчиком он был отдан в Петербургский ковецкий корпус на 13 лет, оторвавший своего воспитанника от семьи. Литературные интересы зарождаются у Рылеева ещё в корпусе. В одном из писем к отцу он называет себя «весьма великим охотником до книг». Сохранились и собственные литературные опыты кадета Рылеева. еще, будучи в кадетском корпусе, юноша, подобно многим своим сверстникам, мечтал о счастье приобщиться к числу защитников своего Отечества. Из письма к отцу 12 -го года. Выпущенный в начале 1814 года Из корпуса прапорщиком Рылеев получил возможность осуществить свою мечту. Он участвует в заграничных походах русской армии, освобождавшей Западную Европу от Наполеона. Весной 1817 года Рылеев вместе со своей военной частью попадает в Острогожский уезд Воронежской губернии. Биографической темой Рылеевской лирики в эту пору явились его любовь к дочери местного помещика Тебешовы, которая скоро стала его женой. И спрашивая разрешения на брак и на уход с военной службы у матери, отец к этому времени умер, Рылеев выражает надежду на новой службе доплатить Отечеству то, чего не додал военный. В одном из писем к матери в 18 год он намекает на внутренние мотивы своего отказа от военной службы. «Для нынешней службы нужны подлецы, а я, к счастью, не могу и быть». Поселившись осенью 1920 года в Петербурге, Релеев служит заседателем в уголовном суде, что дает ему возможность отстаивать интересы несправедливо обиженных и угнетенных. В 1921 году Релеева принимают членом, сотрудником Вольное общество любителей российской словесности. В дальнейшем Релеев расширяя диапазон своего творчества в сторону исторической баллады, поэмы, быстро растет как поэт и становится одним из крупнейших литературных деятелей декабристского периода. Вместе с тем, Рилеев развертывает и кипучую общественную деятельность. Он продолжает гражданскую службу, перейдя в начале 24 года на должность правителя канцелярии российско-американской торговой компании, возникновение которой было одним из симптомов начавшегося капиталистического развития России. Большое общественное значение имело и предприятие принятое релеевым совместно с Бестужевым, издание «Альмонаха. Полярная звезда». Но основным направлением, по которому пошла общественная деятельность Рилеева, стала политическая борьба. Осенью 1923 года его сослуживец по судебной палате Пущин открыл революционно настроенному поэту существования в Петербурге тайного политического общества Северного. Задачи общества отвечали политическим взглядам и общественному темпераменту Рылеева, и он вступил в число его членов. В Северном обществе в это время наблюдались разногласия между умеренным его крылом во главе с Никитой Мурабьёвым и более решительно настроенной группы, находящейся под влиянием главы южного общества Пестеля, который приезжал в Петербург для установления связей между обоими тайными обществами. Рылеев занимает позицию на левом фланге общества, по-видимому, не без влияния пестеля, с которым поэт имел длительную беседу. Постепенно Рылеев становится душой северного общества. Он обладал свойствами, необходимыми для общественного деятеля, трибуна, энтузиазмом, даром пропагандиста, умением привлекать сердца. Свидетельства об этом оставили современники Рылеева. Никитенко писал о нем. «Я не знавал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. Стоило улыбки озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем безвозвратно отдаться ему». В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза его горели и точно искрились. Становилось жутко, столько было в них сосредоточенной силы и огня. Никитенко, записки и дневники, 1893 год, страница 169 Вокруг Рылеева объединились наиболее радикально настроенные члены Северного общества – Оболенский, Каховский, братья Бестужева, Адаевский, Корнилович, Кифенбекер. Эта группировка сыграла основную роль в подготовке восстания 14 декабря. Квартира Рылеева стала своего рода штабом петербургских революционеров. Декабрист Штенгель передает ответ Релеева на вопрос, заданный последнему накануне восстания. «Неужели вы думаете действовать?» «Действовать непременно», – ответил Ралеев. «Мы сильны отлагать не должно». Восстание декабристов, материал, это он, первый, 25-й год, страница 492. -я. Но! Ближе к истине оказался другой прогноз Ролеева, засвидетельствованный бестуживым. Судьбы, судьба наша решена. К сомнениям нашим теперь, конечно, прибавляется все препятствия. Но мы начнем, я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесём собой жертву для будущей свободы Отечества. Воспоминания Бестужевых. Издательство Академии наук, 51 год, страница 34 -я. Мемуаристы сохранили для нас облик Рылеева в канон восстания. Как прекрасен он был в этот вечер Рылеев, пишет один из них, Бестужев. Он воплощал в себе образ героя гражданнина который был им воспет поэзии. В день восстания Рылеев в числе его руководителей был на Сенатской площади. Потрясенной неудачей Рылеев вернулся домой в ту же ночь, был арестован. После одиночного заключения в Алексеевском ревелине Петропавловской крепости Рылеев в числе пяти виднейших декабристов был повешен ранним утром 25 по новому стилю 1826 -го года. Эта страница 249-я была, сейчас 200 2010 Гражданская лирика Орлеева. Первые поэтические опыты Рлеева, увидевшие свет, ничем не выделялись среди популярных в то время жанров легкой поэзии, рождением нового поэта, поэта со своей темой и собственной интонацией было стихотворение к появившееся в первый же год вступления будущего поэта Декабриста в литературу. Сатира Рылеева оказалась политически весьма актуальной. Реакция, сменившая общественный подъем эпохи Отечественной войны, торжествовала повсюду, в России, в Западной Европе. Ближайшим сотрудником Александра I стал его любимец, военный министр, организатор военных поселений, ярый реакционер Аракчеев. Активным протестом против Аракчеевского режима в армии явилось возмущение Семеновского полка, взволновавшее Петербург в сентябре 1820 года. Атмосфера накалялась. Вот в такой обстановке появилась острая, смелая сатира «На временщика», в котором без труда можно было узнать всесильного Аракчеева. Под заголовок «Подрождание подражание Персиевой сатири к был дан Рылеевом из цензурных соображений. У Персия, римского сатирика первого века, нет сатиры крубелью. У Рылеева дана конкретная политическая характеристика Ракчеева. В частности, прямое указание на военное поселение – селение лишило их прежней красоты. А в качестве угрозы выдвигается убийство, о котором говорится весьма откровенно и весьма эмоционально. О, как на лире я подшусь того прославить, Отечество моё кто – от тебя избавит. Впечатление современников и догадки о причинах благополучного для Рылеева исхода столь дерзкого выступления излагает Бестужев. Нельзя представить изумление, ужаса, даже, можно сказать, оцепенение, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуков правды, и укоризны при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары-то грянут вот так прямо сейчас, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему. Но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире. Он постыдился признаться явно. Туча пронеслась мимо. Воспоминания Бестужева, страница 12. Значение сатиры верно определяет тот же мемуарист. Это был первый удар, нанесенный Релеевым самой властью. Страница 251. Чувство гражданского негодования, продиктовавшее в его сатиру, делает понятным стремление к общественной борьбе, отразившееся в его послании к, к Му. Написано в 2021 году, в свое время не было напечатано в ответ на стихи, в которых адресат советовал поэту навсегда остаться на Украине. Сноска. Послание обращено, по всей вероятности, как к сослуживцу Ролеева по армии косовскому а не к Каховскому, как предполагали некоторые исследователи. С Каховским поэт-декабрист познакомился Позднее. Чтоб я молодые годы ленивым сном убил, Чтоб я не поспешил под знамена свободы, Нет, тому вовек со мною не случится. Отказываясь почти полностью От разнообразных жанров легкой поэзии, Релеев сохраняет один из них – «Дружеская». Послание. Но и этот жанр под его пером приобретает иной характер по сравнению с тем, что было типично для поэтов школы Жуковского и Батюшкова. В дружеское послание Рылеев, подобно Пушкину, вводит политическую тематику, а затем послание и в целом становится политическим. В этом отношении показательность стихотворения «Пустыня», год. Близкая по мотивам и манере к посланию моей пенаты» батюшкова, которое могло служить Релеву образцом, стихотворение последнего в конце получает неожиданный поворот. Воспев по традиции прелесть деревенской тишины, уединения, поэт обращается мыслью к предстоящему возвращению в столицу, и тогда идеалистический тон сменяется сатирическим. Поэт обрушивается на высшую бюрократию, на несправедливый суд, на поэтов, равнодушных к общественным нуждам, на дослужих журналистов, затеявших ничтожные литературные споры в то время, как вспыхнула война на юге за свободу. Неудивительно, что политическая концовка стихотворения в свое время не появилась в печати. Рост гражданской патетики вызывает появление оды в лирике Рлеева. Но этот жанр в творчестве поэта-декабриста коренным образом отличается от реакционной одописи эпигонов классицизма и продолжает традиции революционной оды родищего, поэтов-просветителей и молодого Пушкина. Таковы оды Рыва, видение 23-й год и Гражданское мужество 23-24 год. Правда, в первый из них поэт пытается дать урок царям в лице великого князя будущего императора Александра II. Здесь, с одной стороны, сказались еще не окончательно отброшенные Рылеевым политические иллюзии, заставлявшие иногда и его предшественников. Взывать к чувству справедливости и гуманности просвещенного монарха. С другой стороны, это было использование легальных возможностей для пропаганды своего политического идеала, к осуществлению которого призывалась прежде всего законная власть. Историческая мотивировка необходимости преобразования звучала скрытой угрозой правительству, если оно останется глухим к велениям истории, не поймет потребности русской стран. Уже воспрянул дух свободы против насильственных властей. Смотри, в волнении народы. Смотри в движении сонным царей. Не напрасно цензура испугалась этих строк, и путем искажения вложило в них благонамеренный смысл Дух, необузданный свободой, уже восстал против властей. Венцом гражданской лирики Рылеева явилось стихотворение «Гражданин», написанное в дни подготовки восстания. Еще в начале 1925 -го года среди черновых набросков поэмы «Наливайка» Рылеев набросал четверостишее. Нет примирения, нет условий между тираном и рабом. Тут надо не чернил, а крови, Нам должно действовать мечом. Это страница 252. Эти чеканные строки были свидетельством окончательного разрыва Рылеева, с какими-то ни было бы надеждами на мирное разрешение общественных противоречий. Теперь гражданине Рылеев заявляет, о своей готовности к революционному действию и призывает к этому друзей, среди которых он, видимо, успел распространить свое стихотворение, которое было в прокламациях. Об этом свидетельствуют слова декабриста Булатова, который, перефразируя последнюю строку стихотворения Рылеева, сказал брату выходя из дома утром 14 декабря. И у нас явятся Бруты и рееги, а, может быть, и превзойдут тех революционистов. Страница 253. Особое место в лирике Рылеева занимает агитационная песня, написанная им в сотрудничестве с Бестужевым, о чем уже говорилось Думы. Уезжая весной 21 -го года в деревню, Рылеев захватил с собой только что вышедший 9-й том «Истории государства российского Кормзина. Под свежим впечатлением от прочитанного, Рылеев пишет булгарину. Ха -ха, «Ну, Грозный, ну, Кормзин, не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита. Письмо 21 года. Плодом чтения Карамзина, по словам Рылеева, в том же письме явилась его первая историческая дума под заглавием курпский. Так в поэзию Рылеева входит историческая тематика занявшая в дальнейшем в его творчестве основное место. На протяжении 21-23 годов Рылеев напечатал свыше 20 дум. В 1925 году они вышли отдельным сборником. Около 10 дум, считая и не окончены, было найдено в бумагах Рылеева. При своем появлении Думы вызвали противоречивую оценку. Известен суровый отзыв о них, принадлежавший Пушкину, который не нашел в них ничего национального русского, кроме имен, и признал их однообразными по композиции. Можно прочитать об этом в письмах Вяземскому и Рылееву в мае 25 года. Пушкин судил о думах Рылеева с точки зрения того более глубокого, чем это было у декабристов – понимание историзма и народности литературы, к которому он подходил как раз в эти годы. Но! При всей своей романтической условности думы увлекли читателя героическими образами многочисленных деятелей русской истории и патриотическими чувствами автора. Вот с этой точки зрения Рылеевские думам нельзя отказать в народности, что подтверждается в частности широкой популярностью думы – «Смерть Гермака» в качестве народной песни. Определяя жанровую природу дум, Рылеев возводит их к украинской народной поэзии. «Дума – старинное наследие от южных братьев наших, наше русское родное изобретение. Поляки заняли ее от нас». Еще до сих пор украинцы поют думы о героях своих – Дорошенки, Нечае, Сайгайдачном полеи. Стремление поэта-декабриста связать идейно-художественный замысел своих исторических баллад с народной трагедией отвечало одному из положений декабристской эстетики – признанию фольклора оплодотворяющим источником литературы. Страница 254-я. Дома Рылеева и с традициями художественной литературы, а именно жанром исторической баллады, получившим все годы распространение в русской литературе. Крупнейшим явлением в этой области была пушкинская песнь о Вещем Олеге, 22 год. Но Рылеев своеобразно трактовал этот жанр, что было отмечено бестужим в его критическом обзоре. Он пишет «Рылеев, сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве». Это своеобразие заключалось в ощутительном присутствии, а иногда и преобладании лирика публицистического элемента произведений. Рисуя героев русской истории на протяжении ряда столетий, Рылеев поэтизирует образ борца за свободу независимость с родины. Мстислав Долой, Дмитрий Донской. Иван Сусанин, Богдан Хмельницкий. Рылеев поэтизирует образ борца за свободу или образ гражданина, мужественно отстаивавшего свои общественные идеалы. Артимон Матвеев, Яков Долгорукий Волынский. В уста своих героев Рылеев вкладывает монологи в которых находят выражение гражданские идеи и настроения декабристов. Например, Волынский признает верным сыном отчизны только того, кто сильными в борьбе за край родной или за свободу, забывший вовсе о себе, готов всем жертвовать народу. Это далеко от истории, которая не дает оснований для такой идеализации. Кабинет министра Волынского. Но это близко к той современности, активно воздействовать на которую стремились декабристы. Столь же по-декабристски звучало и обращение Дмитрия Донского к соратникам перед битвой на Куликовском поле. В думах, Рылеева нашёл выражение «художественный метод революционного романтизма». Рисуя героев прошлого, поэт дикаприс стремился не столько воссоздать историческую действительность, сколько воплотить свой идеал гражданина. Это отвечало общественно-воспитательным задачам, которым должны были служить думы. В соответствии с этим задачам Дум находится и их композиционный строй, в котором Пушкин разграничил три основных элемента – описание места действия, речь героя и нравоучение. Как правило, Дума не имеет сюжетного строения и представляет своего рода серию исторических портретов или картин. Значительную роль лирического монолога, произносимого героем, сближает Думы по их общему характеру с гражданской лирикой Рылеева. Это страница 255. Не отличаются органическим единством Рылеевские Думы и в стилистическом отношении. В соответствии с тематикой композиционными особенностями дум, в них преобладает лирическое начало, что находит особое яркое выражение в, обильном фигурах, в обильных фигурах поэтического синтаксиса, риторические вопросы, восклицания, обращения, придающих изложению ораторский стиль. Но в некоторых думах, например, Иван Сусанин, заметно стремление автора найти повествовательные формы изложения, отвечающую принципу простого рассказа о событиях. С этим связано и введение в гражданско-патетический силе дум бытовой лексики, соответствующей реальным подробностям изображаемого действия, например, Вот скатерть простая на стол постлана, Поставлено пиво и кружка вина, И русская каша, и щи пред гостями, И хлеб перед каждым большими ломтями. Тенденции национально-исторического эпоса, для которых узкие рамки дум не давали простора, нашли развитие в работе Жалеева над жанром поэмы. Поэма «Войнаровский». 22 мая 1923 года. В заседании Вольного общества любителей российской словесности был прочитан отрывок из поэмы Рылеева под названием «Сыльный». Бестужев сообщает, что прочитанный отрывок был принят с душевным одобрением. Свое впечатление Бестужев формулирует в выражениях, свидетельствующих о том, что новый опыт Рылеева был воспринят в его политическом содержании. Рылеева сильный, полон благородных чувств и резких возвышенных мыслей. Писал он. В 1925 году новая поэма под названием Войнаровский вышла в свет отдельной книжкой. Цензурное соображение как Можно предполагать, заставили автора устранить политический оттенок из заглавия поэмы. В соответствии с историческими интересами, общими для декабристов предметом поэмы Рылеев избирает события национально-политической борьбы выступление Мазепы. Поддержанного его племянником и единомышленником Войнаровским против Петра I Вот главная мысль поэмы Трактовка исторических событий в поэме носит Противоречивый характер В духе своих революционных идей Рылеев стремится осветить изображенное им событие Как политически освободительную борьбу Именно так толкует свои замыслы сам Мазепа в разговоре с Войноровским, Уж близок час, близка победа, борьба свободы с самовластьем. Однако сквозь облик борца за свободу, в котором предстаёт перед Войноровским украинский гетман, проступают иные черты, более близкие к историческому Мазепе. Весьма выразительно, хотя и мелодраматично, картина предсмертных видений Мазепы. Мятежный Гетман кончает не как герой, погибающий за правое дело, а как преступник, терзаемый совестью. Не менее значительная сцена встречи, «Мазепы с пленным казаком», из разговора с которым Гетман узнает, что народ не поддерживает его, а, наоборот, проклинает, как иуду. Другие высказывания Рылеева о «Мазепе», свидетельствующие о том, что фигура этого исторического деятеля живо занимала творческое воображение поэта-декабриста – позволяют восполнить недомолвки поэмы. В списке действующих лиц для задуманной релею ещё до Войнаровского трагедия о Мазепи последний характеризуется так. Человек властолюбивый, хитрый, великий лицемер, скрывающий свои злые намерения под желанием блага к родине. Выступление Мазепы против Петра рассматривается как измена. Позднее, в позднее обнаруженных рукописных фрагментах поэмы более определенно говорится о мятеже, затеянной Мазепой из корыстных побуждений. В том же духе освещает фигуру украинского гетмана и приложение к поэме Рылеева – жизнеописание Мазепы автором которого был декабрист Корнилович. Очевидно, героем свободы Мазепа выступает только в представлении героем свободы, который своему вдохновителю предался слепо. Но и он признается в том, что не мог проникнуть в глумину замыслов Мазепа. Не знаю я, хотел ли он спасти от бед народ Украины или в ней себе воздвигнуть трон. Мне Гетман не открыл всей тайны. Больше того, через много лет в уединении ссылки, размышляя над событиями прошлого, Войнаровский готов переоценить роль Мазепа и Петра и признать, что историческая и моральная правда была на стороне русского царя. Таким образом, некоторая доля романтической загадочности и даже поэтизации образа Мазепа не может скрыть иных, более реальных черт исторической фигуры чистолюбивого Гетмана. Но зато Войнаровский, главный герой поэмы, как об этом свидетельствует и заглавие, был и остался пламенным патриотом и беззаветным борцом за свободу. Созданием образа Войнаровского Рылеев ввел в русскую романтическую поэму нового героя, основные черты которого отражают декабристское представление о прямом гражданине. Слова Мазепы о В отличие от разочарованного, хладного, индивидуалистически настроенного героя южных поэм Пушкина, Войнаровский предстаёт перед читателем как герой-гражданин, в котором горит пламень пылки, Любви к родине и свободе. Этими общественными мотивами определяется вся деятельность Войнаровского. Некоторые традиционные черты романтического героя получают у Ролеева иное объяснение и значение. Войнаровский угрюм, мрачен. Не в результате разочарования охлаждения, как это бывало обычно у романтического героя, а вследствие невозможности служить Родине и свободе, вследствие того, что пламень патриота и свободолюбца в нем горит напрасно. Войноровский всегда дичится, молчит, но это не гордое одиночество романтического героя, а отсутствие родственной среды, единомышленников. Иных здесь чувств и мнений, люди, они не поняли меня, говорит Войнаровский историку Миллеру, с которым судьба столкнула его в глуши сибирской ссылки. Это страница 257 мая. В беседах с неожиданным знакомцем глаза релеевского героя загораются пламенем, и в избытке чувств которые обличают Войнаровскому верного своим убеждениям гражданина, его слова текут как волны. Весь психологический облик Войнаровского отличен от того образа романтического героя, который, получив популярность в русском романтизме, под влиянием пушкинского пленника и Олега. Своеобразен у Рылеева и образ героини, отвечающий гражданскому характеру декабристского романтизма. Рылеев здесь независимо от южных поэм Пушкина с их романтическими женскими образами. Жена Войнаровского, разыскавшая его в Сибири и разделившая печальную участь мужа, Выступает в поэме не только как верная, знающая свой долг подруга, но и как патриотка, полная высоких помыслов. Она могла, она умела гражданкой и супругой быть. Как и в поэмах других революционных романтиков, в Войноровском любовная интрига занимает побочное место. В центре сюжета стоят общественно-политические события. 258 страница. Это соответствовало представлениям декабристов о поэме как одном из высоких жанров гражданской поэзии. Рылеев прокладывал здесь новую дорогу среди других образцов романтической поэми, в которых центральное место занимал любовный сюжет, А идейно-общественные мотивы оставались преимущественно средством психологического раскрытия характера. Значительную самостоятельность проявляет релеев и в композиции своей поэмы. Внешние приемы построения Войноровского еще несут следы романтической манеры. Поэма написана в форме исповеди героя в которой рассеивается атмосфера таинственности, окружавшая героя при его первом появлении на сцене. Но вот эта внешняя форма изложения не мешает автору стать на путь поиска в новой композиционной основы для своей эпической по замыслу поэмы. В Войнаровском отсутствует Те перестановки и разрывы в изложении сюжета, которые характерны для романтической композиции. Отход от романтической условности в сторону жизненной правды заметно проявился у Рылеева в зарисовках быта и природы Сибири. Здесь автор Войнаровского использует уроки Пушкина, давшего в южных поэмах близкие к действительности пейзажные и этнографические картины. Работая над поэмой, Рылеев знакомится с географией, этнографией Сибири по тогдашним журналам и рассказам лиц, бывавшим в Якутской. Это было новое. Уже первые строки по этому поэму в точных конкретных деталях воспроизводят колорит изображаемой местности. В той же манере ведется и описание бытовой обстановки. Вот вздув огонь, пришелец суровый, проворно жирник засветил, скамью придвинул, стол сосновый простой скатертью накрыл, и с лаской гостя посадил. Поэма Войнаровский явилась значительным шагом вперед в художественном развитии Рылеева по сравнению с думами. Пушкин сурово, отозвавшийся о думах, писал брату в январе 1924 года «С Рылеевым мирюсь, Войнаровский полон жизни. Интересно суждение Пушкина и о языке поэмы Рылеева. Сравнивая ее с одновременной поэмой Козлова-Чернец, Пушкин находил у Рылеева более замашки или размашкиц в слоге письмовязомскому й год. Но особенно значительно при всей своей краткости следующее суждение Пушкина о Рылееве Слог его возмужал и становится истинно повествовательным, чего у нас почти еще нет. Письмо в го года. Русская поэзия, предшествующая времени, от классицизма до романтизма включительно, не разрешила, проблемы повествовательного эпического слога, хотя отдельные поэты немало сделали в этом направлении. Даже проза, которую Пушкин за ее любовь к стилистическим украшениям называл детской, не овладела ещё искусством простого рассказа. Новые стилистические принципы, нашедшие выражение в Войнаровском, позволили Пушкину говорить О возмужании Рылеевского слога и об истинно повествовательном характере его. Делая оговорку, чего у нас почти еще нет, Пушкин имел право подразумевать прежде всего самого себя, так как над выработкой истинно повествовательного слога он трудился до Рылеева и независимо от Рылеева. Больше того, Именно в стихотворном языке он справедливо считал себя учителем Рылеева, в чем соглашался и поэт-декабрист в письме 25-го года, 10 марта. Повествовательный слог Войнаровского – это, с одной стороны, точная лексика, далекая от метафорического и перифрастического стиля, усвоенного широкой романтической поэмой. Это, с другой стороны, сжатый, основанный на преобладании простых предложений, синтаксис чуждой усложненности, поэтического языка, сохранившийся и после Карамзинской реформы. В понятии повествовательного слога в широком смысле слова Нужно включить, наконец, эпическую манеру быстрого сжатого рассказа о событиях, которое отличало поэму Жалеева от драматизированного изображения событий свойственного романтической поэме. Страница 259. Эпические тенденции. Войнаровского толкали Рылеева к отказу от лирической манеры изложения, свойственно романтической поэме. Сравнительно немногочисленные вопросы и восклицания в Войнаровском не являются выражением авторского юризма, а мотивированные сказочной формой изложения большей части поэмы. В соответствии с новыми тенденциями релеевского слога находится и использование автором Войноровского местных сибирских слов, например, «жижник», «варнак», «юрта». Неоконченные поэмы и трагедии. Вслед за Войноровским в творческом сознании Рылеева рождается ряд новых эпических замыслов связанных все с тем же интересом поэта декабриста к событиям освободительной борьбы украинского народа Наброски задуманных поэм группируются вокруг имен наливайка, Хмельницкого полея, мазепы отрывок под названием партизаны, свидетельствует о том, что поэтическая мысль Рылеева обращалась к теме Отечественной войны 12 года, страницы 260-я. Наиболее осязательный контур приняла поэма «Наливайка», от которой до нас дошло свыше 10 отрывков. Облик «Наливайк», как он вырисовывается в написанных поэтом страницах, гораздо больше соответствует историческим данным, чем фигуры Мазепы и Войнаровского. Значительно вернее с исторической точки зрения трактуется и событие, изображенное в поэме – борьба украинского народа с спанской Польшей за национальную свободу. Знаменательная эволюция намечалась и в образе героя. Наливайка, которому были кровно близки страдания угнетенных масс, теснее связан с народом, чем это было обычно для романтического героя, в том числе и для Войноровского. Судя по плану поэмы, в действии должны были принять участие и народные массы. «Восстание народа» называется статьей «Поход, сражения. Гражданский пафос поэмы не отступал в противоречие с сюжетом, не теряя при этом политической злободневности. Неотразимое впечатление произвели на современников известные стихи из «Исповеди Наливайка», в которых словами герой Рылеев предсказал свою собственную гибель. И он же афористически обосновал историческую необходимость этого. Где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Поэма «Наливайка» должна была полностью осуществить те эпические тенденции, которые наметились в Айнаровском. Рылеев здесь отказывался от подсредства рассказчика, намечал строгую последовательность в рассказе о событиях, сочетал в изложении эпическую широту с повествовательной сжатостью. Пушкин оценил направление, наметившееся в новых поэтических опытах Рылеева по отрывку полей появившемуся в печати в начале 25 года. Предвидя возможную перемену министерства на парнасе выражение пушкин Пушкин в письме к брату 25 года писал, если полей пойдет как начал, Рылеев будет министром. Здесь в шутливой форме дана не только высокая оценка авторских возможностей Рылеева, но и признание того пути, по которому он пошел правильно. Пушкин подметил реалистические тенденции, которые стали обнаруживаться в творчестве Рылеева. Работая над наливайкой, Рылеев, как он сообщал в письме Пушкину, составлял план поэмы в шести песнях о Хмельницком. Но позднее поэт решил вместо поэмы написать трагедию, и в ноябре 1925 года он читал «Друзьям пролог», недавно впервые опубликованный. Пролог к новой трагедии «Хмельницкий». Замечательной чертой этого последнего замысла поэта-декабриста является значительно большее по сравнению с его прежними произведениями художественное внимание к народным массам, тяжелое положение которых под гнётом украинской шляхты и рисуется. Прологии. Так раскрывались социальные предпосылки движения, во главе которого должен был стать герой трагедии Богдан Хмельницкий. Можно предполагать, что в новом произведении нашли бы развитие реалистические тенденции, наметившиеся в творчестве Рылеева страница 261. Историческое значение поэзии Рылеева. После родищего начинателя русской революционной литературы, Рылеев на новом историческом этапе явился наиболее цельным и последовательным представителем революционной поэзии. Своё Творчество. он подчинил задачам освободительной борьбы против крепостничества. Рылееву принадлежит и принципиальное утверждение первенства общественного содержания над художественной формой в искусстве, выражением чего явилась известная его формула. «Я не поэт, а гражданин». Источник и пособия. Основные издания Рылеева указаны в библиографии к предыдущей главе. Материалы из литературного наследства Рылеева опубликованы в «Литературном наследстве» сборник том 59 Москва, 54 год. И здесь и статьи о его литературной деятельности. Монография Рылееви. Цейклин. Творчество Рылеева. Издательство Академии наук. 1955 год. Кирилл Пигарев. Жизнь Рылеева. Москва, седьмой год. Большая глава Орлеев в книге «Базанов. Очерки декабристской литературы. Поэзия. Москва-Ленинград. 1961 год».